Глава восемнадцатая. Алиса стояла у окна, потягивая кофе из пивной кружки, недавно выигранной по акции в магазине, мгновенная лотерейка при покупке трех пачек чипсов, и поглядывая в щелки жалюзи. В растянутой футболке и пижамных штанах в мелкую клетку она казалась ближайшей подружкой, девочкой из лагеря, двоюродной сестрой, приехавшей погостить ненадолго, короче, кем-то вполне себе близким, понятным, без закидонов и претензий. Докия пришлёпала на кухню, позёвывая, достала любимую чашку, открыла банку кофе, но та оказалась пустой. «Извини», — не оборачиваясь, бросила Алиса. «Я куплю». «Купишь?» — согласилась Докия. Вздохнув, принялась рыться по шкафам в поисках давно забытой заначки. Нашла пакетик ромашкового чая, залила кипятком, потом подумала и выплеснула в раковину. Терпеть не могла эту гадость. Лучше уж просто воды плотнуть. там «Тойота на углу. Не в курсе, чья?» — спросила Алиса, по-прежнему не отрываясь от окна. До Кии не стала церемониться, подошла, вздернула жалюзи, невольно отметив, как отпрянула бывшая одноклассница. «Понятия не имею. Но она здесь часто стоит», — ответила будничным тоном. «В универ поедешь?» «Нет». Ельникова села, тронула побледневший после манипуляции косметолога Синяк, Скажешь, что я заболела, уехала домой по семейным обстоятельствам и сдохла. Выдала почти без паузы интонации три варианта, только на последнем, чуть запнувшись. Скажу что-нибудь, — пообещала Дакия. Спасибо. Казалось, что из Алисы словно выдавили эту благодарность, вместе с неуверенной, будто лицо не привыкло к таким мимическим проявлениям, улыбкой. Дакия тоже улыбнулась, гораздо теплее, чем привыкла с Ельниковой. «Я доставку закажу», — пообещала Алиса. «Ты скажи, что надо». Дакия пожала плечами. В общем-то, для нее и самой не проблема забежать после пар в супермаркет. Тем более прокладки закончились, а не только кофе с чаем. Ельникова же наверняка не привыкла к бюджетным вариантам. В животе громко забурлила. Горячая вода чувство сытости не давала в холодильнике после вчерашней вечерней посиделки втроем после ухода шурочки остался лишь суп с вареной барановой и по забывчивости помилованный но не завтрак и джиму хотя докея решительно достала кастрюлю и поставила разогреваться смело прокомментировала алиса она тоже проинспектировала холодильник выудила контейнер с редисом потянула один за длинный хвостик и помотала из стороны в сторону следя за импровизированным маятником по кошачье. Суп будешь какой? Не отрываясь от редиса, поинтересовалась Ельникова. С клёцками, вроде, помешав, отозвалась Докия. Буду, согласилась Алиса. Откинула редис-контейнер и начала помогать бывшей однокласснице. В универ Докия пришла сытая от того немного разомлевшая. Даже поймала себя на мысли, что беспокоится, как там Стрельников со своими ногами хотя с ним ведь Баранова. Чего-чего окружить внимание им она умеет. Наварит ему, обработает раны, вовремя даст лекарства. Пожалуй, лучше няньки не придумать. Евдокия, мне бы очень хотелось знать, каким неведанным далям вы предпочли мою лекцию?» Ядовитым масляным тоном поинтересовался Игнат Палыч. «Будучи деканом, он, мало того, обладал хорошей памятью на проштрафившихся студентов. До этого дня Дакию как-то миловал. А сейчас вдруг решил придраться. «Я слушаю». Она предельно честно взглянула прямо ему в глаза. «И о чем же я рассказывал?» Юля выторщила глаза и ткнула пальцем в свою тетрадь, как будто там можно было хоть что-нибудь разглядеть, кроме витиевато-бисерных строчек. Но если учесть, что почти каждую свою лекцию Игнат Палыч предварял истории жизни студенчества прошлого века, а времени от начала пары прошло не так много, то Дакия выстрелила наугад. Сравнительный анализ поведения молодежи 20 и 21-го веков, а именно стройотряд, идейные ценности и некоторая тайная приверженность диссидентству раньше. И полная безмозглая анархия сейчас. Декан даже обиделся, поджал губы, но не смог не признать. Вы зря приписываете мне подобную критичность. Это ваша субъективная оценка моих слов. Докия кивнул едва сдерживая улыбку. Кажется, прокатила. Юля восхищенно распахнула глаза. Кто-то хихикнул сзади. Игнат Павлович обвел едким взглядом аудиторию и продолжил лекцию. Понимая, что дважды в одну реку не войти, Докия оружилась ручка и принялась записывать материал. Но, продиктовав буквально пару абзацев, дикан запнулся на полусловие, будто забыл, что хотел сказать. Пошатываясь, добрался до своего стола, цепляясь за спинку стула. Присел. Дышал Игнат Павлович тяжело, с каким-то присвистом. «Вам плохо?» Женя Малышева озвучивал, наверное, общие мысли студентов. «Сейчас!» Он махнул рукой. «Пройдет!» «Сердце? Астма?» Послышались непродуктивные вопросы. «Скорую надо вызывать!» Никитина принялась тыкать в телефон, но сенсор, как назло, заело «Блин, да работай ты!» «Я сейчас!» до Докия вскочила со своего места и понеслась прочь из аудитории к кабинету декана. Ворвалась в приемную, напугав секретаршу, но времени для расшаркивания не было. «Игнат Упалычу лекарства надо!» Вылепила в лоб. «Срочно!» Секретарша на миг удивленно выторщила глаза, моргнула. Потом, после короткой заминки, отперла дверь и указала на шкаф. Лекарства нашлись в барсетке, аккуратно поставленной в углу. Докия схватила их и вернулась в аудиторию, внутренне надеясь, что не опоздала, что у Юли получилось вызвать скорую. Игнат Палыч по-прежнему сидел за столом, без галстука и пиджака с расстегнутой рубашкой. Все окна оказались нараспашку. По аудитории гулял ветер. Притихшие студенты кутались, но не уходили. Никитина куда-то делась. «Вот ваше лекарство». Докия сунула блистер Игнату Палычу, оглядываясь на одногруппников. «Ребята, вода у кого-нибудь есть?» «Я за кофе сбегала!» Юля внесла большой картонный стаканчик и струю аромата в промозглую аудиторию. «С двойным сахаром!» Докия с вопросом взглянула на подругу. «Запах ацетона!» — пояснила та. «Диабетик, наверное. Я сказала диспетчеру». Бледный Игнат Палыч закинул в рот таблетки потом обхватил ладонями стаканчик будто просто хотел немного согреться подержал глотнул шумно выдохнул у меня же еще ираклей дома проговорил еле слышно если меня увезут за ним некому будет ухаживать выйти он поставил стаканчик и вцепился теперь в руку до присмотрите пожалуйста за зачет в глазах зависла такая беспросветная тоска навивающие мысли о хатике и белом биме. Дакия бы и без обещания зачета не отказала в помощи, даже если этот Ираклий — питон, с декана станется. Ключи в барсетке. Он назвал адрес. «Все сделаю, Игнат Палыч», — пообещала докии ловя за хвост ускользающую змейкой неопределенную мысль. Не прошло и получаса, как декана увезли в больницу. Он напоследок еще раз схватил Дакию за руку и повторил адрес. И тогда до неё дошло. Ей знакома и улица, и номер дома. Подъезд, пожалуй, другой, но... Только не хватало к сегодняшнему нервяку ещё Стрельникова встретить или Лизу. Однако Ираклий... Никитина выслушала, посочувствовала, но пойти вместе не смогла. Её после трёх пригласили на съёмку в детский сад. Пришлось ехать одной. Короткими перебежками до Киа добралась с остановки до дома. Оглядела двор, окна, пытаясь вычислить, за каким прячется гнездышко Лизы и Лиса. Потом опустила как можно ниже голову и, жалея, что нет дождя, чтобы спрятаться под зонтом, кинулась в подъезд, где жил декан. Сердце бухало, как салют в день города, а искры в глазах ребили для полноты ощущений. докия постаралась дышать глубже и спокойнее. Примерно подсчитала, какой нужен этаж. Получилось третий. Поднявшись пешком на нужную площадку, обнаружил только две однотипные железные двери по правую и левую сторону, за которыми в глубине и пряталось по три квартиры. Написать номера никто не озаботился. Дакия снова принялась мысленно высчитывать, за которой из дверей прячется квартира Игната Палыча, но услышала на лестнице за спиной отдышливое дыхание и медленные шаркающие шаги. Грузная немолодая женщина одарила девушку внимательным взглядом и остановилась, держась за перила. «Не подскажете, с какой стороны...» — Дакия назвала номер квартиры игнат Палча. Женщина посмотрела на нее еще внимательнее. Поднялась на площадку, свернула налево. Молча достала ключи, открыла железную дверь и лишь затем проговорила глубоким напеванным контральта. «Проходите уж, Игнат Палча в университете, пока не в подъезде же ждать». — С долгами, наверное. Она задумалась на миг, потом взмахнула рукой и неожиданно улыбнулась. Хотя что я? Какие долги! Еще же не конец семестра. Впрочем, не мое дело. Проходите по чаевничаем. Нет — Нет-нет, — принялась отказываться Дакия. — Он мне ключи дал. Если можно, я зайду. — Ключи? Улыбка женщины сморщилась и погасла. — А вы кто будете, Игнату Павловичу? — Никто, студентка даки пожала плечами, примиряясь с ключами. Он просто в больницу попал, попросил присмотреть за каким-то... Ипполитом, что ли? А, нет, Ираклием. Соседка декана с недоуменным видом прошла в квартиру Игната Павловича следом за Дакией. Они обошли всю квартиру, хотя там и обходить особо нечего было. Стандартная однушка с пятачком кухни и крошечным балконом. Все лежит на своих местах. Обстановка лаконично искупая, без изысков, в виде кружевных салфеточек и вазочек. «Ираклий! Ираклий!» — звала Дакия, впрочем, на успех особо не надеясь. «Странно. Никого». «Вот и я», — женщина запнулась на слове и неловко села на кухонный табурет. «Думаю, странно. У него же ни кота, ни собаки. Да что я говорю?» Ни цветка, ни паучка. Знала же. А вас не остановило Тут пришел черед присесть и Докии. Декан меньше всех подходил на роль человека, отпускающего шутки на смертном одре Да и на выжившего из ума похож не был. Не понимаю, призналась Докия. Игнат Павлович попросил присмотреть. Сказал, где взять ключи. Может, выбежал? Она с надеждой глянула в коридор, надеясь увидеть распахнутую дверь, которая хотя бы что-то объясняла. Но дверь оказалась закрыта. Соседка затворила ее, едва шагнув за порог. Никто из квартиры навстречу не выбежал, не выполз и не вылетел. Уж она бы заметила. «И я, конечно, могу чего-то не знать». Женщина достала из кармана телефон, глянула на экран. «Убрала». Опять достала, словно не решая сделать что-то. «Позвоните, спросите», — догадалась Дакия. «Может, это действительно паучок какой-нибудь?» Хотя она плохо себе представляла, как можно заботиться о насекомом. Они и сами, на ее взгляд, о себе прекрасно заботились. Соседка набрала номер. Прислушивалась гудкам, а по угловатому лицу, словно облака, проплывали эмоции. Неуверенность, стеснение, какая-то девичья застенчивость и радость, когда Игнат Павлович ответил. «Добрый день, это Лидия. Мы тут с вашей девочкой ищем Ипполита, ой, Ираклия вашего». Поначалу Лис таскал украденную школьную фотографию до Киев в кармане пиджака, доставал иногда, делился новостями. Хотя, казалось бы, вот она, рядом, живая, говори сколько хочешь. Но постоянно находились причины и оправдания, чтобы этого не делать. Докия болтает с девчонками, лиса позвали ребята, много народу вокруг, мало народу вокруг, шумно, тихо, неуместно. Не верилось, как просто было раньше. Что изменилось, почему? Хотелось взять Докию за руку, развернуть к себе и... Дальше лис не знал, что бы сделал. Он наблюдал за Докией тайком. Иногда встречался взглядом, ловил улыбку и отворачивался, с каким-то тёмным удовлетворением, замечая, как эта улыбка тает. Со снимком проще, как раньше. Но однажды мама заметила на рукаве и лацканье микроскопические точки. «Ты где так и сгваздался, лисёнок?» «Всё равно выходные, впереди постираю». И сняла пиджак с вешалки. Он подскочил, вырвал его из маминых рук. «Сам принесу, иди». Чуть не вытолкнул её из комнаты. Представляя, что вдруг бы его не оказалось дома и снимок бы пропал навсегда, Лис вытащил его из кармана и перепрятал в надёжное место, где лежали и радужный шарик, однажды так и оставшийся у него, и ракушечная собачка в красном шарфике. Вечером состоялся неприятный разговор с папой. «Лис, у тебя от нас какие-то секреты?» «Нет, он понятия не имел, в чём виноват, поэтому немного боковал». Тогда почему ты так странно повел себя с мамой? В смысле? Отобрал пиджак, выгнал ее из комнаты. Лису бы объяснить, что все получилось случайно, извиниться. Но вылетело лишь. Нечего мои вещи без меня трогать. Игнат Павлович что-то ответил. Женщина прерывисто вздохнула. Будто всхлипнула. И вскинула руку к губам. Глаза ее пронзительно засияли, сразу омолодив хозяйку на добрых три десятка лет. По щекам разлился румянец. «Придумали тоже!» — пробормотала едва слышно. «Да, да, конечно. Соберу. И приду. Сегодня же». Лидия отключила телефон, но еще какое-то время смотрела на погасший экран, словно заново прокручивала на рестарте у себя в голове весь разговор. А потом взглянула на Докию. «Это я, Ираклий». «Вы?» Дакия ничего не понимала. Конечно, можно было предположить, что Игната Павловича и Лидии было общее детство или юность, и они дали друг другу какие-то смешные прозвища, но соседка бы вспомнила, наверное. В переносном смысле, понимаете? Женщина с такой надеждой смотрела на докию что та просто кивнула, не заставляя объяснять. Просто глупо ведь, когда пожилой мужчина начинает что-то там выдумывать, какие-то прозвища вместо того, чтобы прямо попросить предупредить его соседку, что он попал в больницу. Хотя, может, и не глупо. Оставив женщину собирать вещи декана, с чувством непонятной окрылённости Дакия выскочила из подъезда, совершенно забыв, что может оказаться под прицелом внимания Ликса. И, разумеется, не заметила его в одном из окон со скрещенными на груди руками.